7 января, в первый день, когда можно было венчаться после рождественского поста, Голицын повенчался на Мареньке, а в следующую ночь был арестован.